Звон дверного колокольчика огласил уснувший дом среди ночи. И так как Христиан поздно вернулся домой и чувствовал себя не совсем здоровым, то Томас дождливой весенней ночью один пустился в дорогу. Он пришел как раз вовремя, чтобы застать последние конвульсивные содрогания Готхольда Буденброка. И когда все было кончено, долго стоял у смертного адра и, молитвенно сложив руки, смотрел на коренастую фигуру, обрисовывающуюся под покровом на мертвое лицо с несколько расплывчатыми чертами и седыми бакенами. «Жизнь не очень-то баловала тебя, дядя Готхольд», — думал он. «Слишком ты научился уступать, считаться с обстоятельствами» а без этого не проживешь. Если б я был как ты, я бы тоже в свое время женился на лавочнице. Обстоятельства надо соблюдать. А, собственно, стремился ли ты к чему-нибудь? Ты хоть и был строптив, хоть и воображал, что это твоя строптивость своего рода служения идеалу, но дух твой не был достаточно окрылен, тебе не хватало фантазии. Того идеализма, который заставляет человека с восторгом более сладостным, счастливым и упоительным, чем тайная любовь, вынашивать, лелеять, отстаивать какую-нибудь абстрактную величину, вроде доброго имени или купеческого герба, бороться за его честь, мощи, блеск. Тебе неставало чувство поэзии, хоть у тебя и достало смелости полюбить и жениться вопреки запрету отца. И чистолюбия у тебя не было, дядя Готхольд. Конечно, наше старое имя — только бюргерское имя, и мы боремся за него всеми силами, способствуя процветанию какого-нибудь хлеботоргового дома в маленьком уголке большого мира, добиваясь признания, почета и могущества для собственной персоны. Наверное, ты думал, я женюсь на Штювин, которую люблю, мне нет дела до практических соображений ибо это мелочность, крахоборства. О, мы тоже бывалые, достаточно просвещенные люди, и понимаем, что границы, поставленные нашему честолюбию, если взглянуть на них со стороны, довольно узкие, жалкие границы. Но ведь все на земле только условность, дядя Готхольд. Разве ты не знал, что и в маленьком городке можно быть большим человеком? что можно быть цезарем в торговом городишке на берегу Балтийского моря. Правда, для этого требуется известные доля воображения, известная воодушевленность идеалам, а этого как раз у тебя и не было. Что бы ты там о себе не думал?» И Томас Буденброк отвернулся. Он подошел к окну, заложил руки за спину, и стал смотреть на чуть виднеющийся в утреннем сумраке полускрытый дождем готический фасад ратуши. Улыбка озарила его умное лицо. Само собой разумеется, что должности звания Нидерландского королевского консула, на который Томас имел право после смерти отца, Теперь к безмерной гордости Тони и Грюндлих перешли к нему, и выпуклый щит со львами, гербом и короной снова был водружен на фасаде Буденброковского дома под словами «Доминус провидобит». Тотчас же, по завершении всех формальностей, связанных со вступлением в новую должность, молодой консул, сам еще не зная на какой срок, предпринял путешествие, вернее, деловую поездку в Амстердам. Глава 5 Смерть близкого человека нередко настраивает нас на возвышенно благочестивый лад, и потому никто не удивлялся, что консульша после кончины мужа стала время от времени произносить сугубо религиозные тирады, прежде ей не свойственные. Вскоре, однако, выяснилось, что это отнюдь не приходящее расположение духа, и в городе начали поговаривать о том, что консульши по мере приближения старости, все больше сочувствовавшая религиозным наклонностям своего супруга, видим, решила почтить память покойного, полностью усвоив его благочестивый образ мысли. Она всеми силами старалась внедрить в своем обширном доме любезное сердце ее покойного мужа серьезный и кроткий дух истинного христианства, не чуждающийся и благостного веселья сердца. Утренние и вечерние молитвы стали длиться еще дольше. Всё семейство собиралось в большой столовой, прислуга стояла в дверях ротонды, а хозяйка дома или Клара читали вслух главу из большой семейной Библии с гигантскими буквами, после чего консульша садила за физгармонию И начиналось пение хоралов. Иногда Библия заменялась одной из тех душеспасительных золотообрезных книг в черных переплетах под названием «Сокровищница», «Псалтырь», «Утрословие» и «Странно мудрие», которых слишком уж много развелось в доме консульши, книг до отвращения приторно славящих сладчайшего благостного Иисуса христиан был редким гостем молитвенных собраний. Осторожное же и полушутливое возражение Томаса против подобного времяпрепровождения встретило мягкий, но исполненный достоинство отпор. Что касается мадам Грюндлих, то она, к сожалению, держалась иногда даже и не вполне корректно. Однажды утром у Буденброков в это время как раз гостил приезжий проповедник. Всем собравшимся пришлось пропеть на торжественно фанатическую и прочувствованную мелодию следующие слова. «В греховной скверне человек, как в луковице гниль, грехами омрачен мой век, я ржа, я грязь, я пыль. О, Господи, спаси меня, страшусь я адово огня, я смрадный пес, но жалься брось, Ты милосердие, мне кость!» После чего мадам Грюнли с сердцем отшвырнула от себя книгу и покинула комнату. Впрочем, к себе самой консульша предъявляла несравненно большие требования, чем к своим детям. Так она основала воскресную школу. Утром по воскресеньям у подъезда на Менгштрассе то и дело звонили девочки из городского училища Стена Фосса из-под стены «Мики Штут» с «Глокен-Гиссерштрассе», «Фики Снут» из «Закоулков у травы» или с «Смалой Грепельгрубы» или «Сенгельсвиша» со светлыми, как лён, волосами для гладкости смоченными водой. Проходили они через нижние сени в залитую светом дальнюю комнату с окнами в сад, которые давно уже не использовали как конторское помещение». Там были расставлены скамейки, и консульша Буденброк, урождённая Крегер, с благородным белым лицом в ещё более белом кружевном чепчике и в платье из тяжёлого чёрного атласа, восседая за столиком, на котором стоял стакан с сахарной водой, целый час читала им из катехизиса. Сверх того она учредила ещё и, и Иерусалимские вечера, которых, кроме Клары и Клотильды, приходилось волей-неволей принимать участие и Тони. Раз в неделю в большой столовой за раздвинутым столом при свете лампы канделябров пили чай или бишев не менее двадцати дам в возрасте, заставляющем уже думать о тёпленьком местечке в царствии Божьем, ели вкуснейшие бутерброды и пудинги, а также читали вслух тексты из Священного Писания, распевали духовные песнопения, занимаясь при этом рукоделием. Работы их в конце года распродавались на благотворительном базаре, а вырученные деньги пересылались в Иерусалим на поддержание миссионерской деятельности. В благочестивое содружество, состоявшее главным образом из дам того же избранного круга, к которому принадлежала и консульша Буденброк, входили сенаторша Лангхальс, консульша мелендорф и старая консульша Кистенмакер. Другие дамы, настроенные на более светский и менее благочестивый лад, мадам Кэппен, например, втихомулку подсмеивалась над своей подругой Бетси. Неизменными посетительницами Иерусалимских вечеров были еще жены местных священников, вдовая консульша Буденброк, рожденные штювинг из эземы в их брод со своей неученной сестрой. А так как перед лицом Господа нашего Иисуса Христа не существует рангов и социальных различий, то на иерусалимских вечерах изредка появлялись и дамы куда менее высокопоставленные, например маленькое морщинистое существо, славное своим благочестием и образчиками вязаний, обиталищем которого был госпиталь Святого Духа, некая Гиммельсбюргер, последняя вроде. роде. Последняя Гиммельсбюргер. Скорбно представлялась она и при этом чесала спицей под чепцом. Но куда примечательны были два других члена Содружества. Весьма оригинальные старые девы-близнецы, которые рука об руку разгуливали по городу, в сильно выцветших платьях, в пастушеских шляпах XVIII века и творили добро. Фамилия их была Герхард, и они утверждали, что происходит по прямой линии от Пауля Герхарда. Поговаривали, что сестры вовсе не так бедны, но жизнь они вели самую жалкую и все раздавали бедным. Дорогие мои, восклицала консульша Буденброк, слегка их стыдившая. «Конечно, Господь Бог смотрит в сердце, но ваши туалеты слишком уж непрезентабельны, надо следить за собой». В ответ они только целовали в лоб свою элегантную приятельницу, так и не сумевшую побороть в себе светскую даму, со снисходительным, любовным и сострадательным превосходством, который внушает бедняку богач, алчущей доступа в Царствие Небесное. Ибо это были отнюдь не глупые создания. У них были маленькие, как у попугаев, головки с уродливыми сморщенными личиками и живые, чуть подернутые мутной пеленой, карие глаза, смотревшие на мир со странным выражением кротости и всезнания. Таинственным чудесным знанием были исполнены и сердца старых дев. Им было известно, что в наш последний час все, некогда любимые нами и уже представшие Господу с благостными песнопениями, явятся припроводить нас в Царствие Небесное. Они произносили слово «Господь» с уверенной непринужденностью первых христиан, из самого Вседержителя слышавших «Малый еще миг, и вы узрите меня». Сёстры располагали также удивительнейшими теориями касательно внутренних озарений, предчувствий, передачи и внушения мыслей на расстояние. Одна из них, Леа, была глуха и, несмотря на это, всегда знала, о чём идёт речь. Именно поэтому, что Леа Герхард была глухой, её чаще других сажали читать на иерусалимских вечерах. Кроме того, дамы находили, что она читает красиво, с захватывающей выразительностью. Она вынимала из объемистого редикюля стариннейшую книгу, длина которой до смешного не соответствовала ее ширине, с гравированным на меди изображением своего предка, мужчина с неестественно раздутыми щеками, брала ее в обе руки, и для того, чтобы и самой хоть что-нибудь слышать, начинала читать страшным голосом, завывавшим, как ветер в печной трубе. «Пожрать меня желает сатана!» Ну, думала Тони Грюндли, сомневаясь, чтоб сатана польстился на такую особу. Но она ничего не говорила, и, в свою очередь, поедая пудинг, размышляла, станет ли она со временем такой уродиной, как эти Герхард. Счастливой Тони себя не чувствовала. Она скучала и злилась на пасторов и миссионеров, посещения которых после смерти консула, пожалуй, еще участились. Кроме того, она считала, что они забрали слишком уж много власти в доме и слишком дорого обходится. Последнее больше касалось Тома, но он молчал. Тони же время от времени разражалась гневными тирадами относительно тех, что пожирают домы вдовиц и произносят слишком долгие проповеди».